Ты ступай-ка к морю, к синему, к тому острову, к Большому, к тому к монастырю, к честному, к Соловецкому. Ты порушь веру старую, правую. Постановь веру новую, неправую. Но из памятников раскольнической литературы, о которых еще не было упомянуто прежде, для нас особенно важен один. Это похождение знаменитого протопопа Авакума, описанные им самим. Важность памятника заключается в том, что он лучше других памятников переносит нас в Россию XVII века, от которой мы отошли так далеко, явление которой мы с таким трудом понимаем, придавая историческим лицам 17 века черты нашего времени, нашего взрения и стремления. Мы имели возможность узнать, что такое был сильный человек в Древней России, Как силы богатыря мало сдерживались, как они не были устроены, направлены воспитанием, образованием, ибо плети палка одни не могут содействовать этому устроению и направлению. Как богатырь вырывался из отцовского дома, из-под отцовской плети и палки размять плечо богатырское. И что могло тут сдержать его? Сама мать должна была заходить сзади, чтобы унять расходившуюся силу. Подробности жизни Никона много усняют нам явление этих богатырей среди общества не выработавшего нравственных сдержек для хаотических богатырских сил. До тех пор, пока мы не перенесемся в XVII век и не взглянем на Никона как на богатыря в патриаршеской Митре Сакосе, то до тех пор это явление останется для нас загадочным, и Никон не перестанет изумлять нас своей силой и бессилием. В соответствии богатырю-патриарху XVII век выставляет нам богатыря протопопа Вследствие несдержанной силы ставшего заклятым врагом Никона и расколоучителем. А вакуум в драгоценном житии своем является не один, но окруженный целую дружину подобных ему богатырей, которые расходились в защиту двуперстного сложения и двойной Алилуйя и не могли найти себе удержу. Тут же близко знакомимся с особого рода богатырями, юродивыми, которым так же грустно от силушки, как от тяжелого бремени и которые освобождаются от этого бремени тем, что ходят в лютые морозы босиком в одной рубашке. Толпа, видя проявление такой силы, вполне верит и подвигам Ильи Муромца и Добрыни Никитича, как рассказываются они в сказке и поются в песне. В житии авакума встречаем мы и старых своих знакомых воевод, таких охотников давать чувствовать свою силу. Встречаем и сибирских воевод, этих русских кортесов и пезара которые ходят на прииски новых землиц и которые совершенно разнуздались в далекой стране среди диких зверей и диких людей. Наконец, встречаемся и с дикой силой толпы, которая так легко выражается в насилии. «Рождение мое», — говорит вакуум, — «в Нижегородских пределах, там же, где и Никонова, за Кудмою рекою в селе Григорове. Отец мой, священник, прилежащий питья Мати же моя, постница и молитвенница, Бысть всегда учащими страху Божию. Живая впечатлительная натура Вакума высказалась рано. В детстве увидал он у соседа мертвую скотину. Это так его поразило, что ночью он не мог спать, встал и начал молиться, поминая смерть, яко им не умереть. Беда в детстве, изгнание от родственников после смерти отца, развили силы молодого богатыря. В 21 года Авакум поставлен был в диаконы, через два года в священники. Сила не замедлила обнаружиться, авакум начал отличаться деятельностью, усердием в исполнении своих обязанностей. Это привлекло к нему много духовных детей. Но эта же сила привлекла его к столкновению с другими силами. Авакум начал ссориться с начальными людьми. А известно, что такое были начальные люди в XVII веке. Один, рассердившись на авакуума за ходатайство девице отнятой им у матери, пришел в церковь с толпою и задавил священника до полусмерти. В другой раз тот же начальный человек бил авакуума в церкви, волочил за ноги по земле в ризах. Другой начальный человек, рассердившись, прибежал в дом к Авакууму, бил его и зубами отгрыз пальцы у руки. Потом настиг авакуума на дороге в церковь, стрелял в него из двух пищалей. Но, к счастью, обе осеклись. Кончил этот начальник тем, что отнял у Авакума двор, всего ограбил и даже не дал хлеба на дорогу. В это самое время у Авакума родился ребенок. Отец взял клюку, мать некрещенного младенца, и побрели в Москву.